Глава 12. Мой начальник стоит слишком близко от моего стола. Тонкие губы расползлись в ехидную улыбочки, ширинка на уровне моего локтя. Я отрываю глаза от стола, от письма с оповещением о годзове изделие. Все эти письма всегда начинаются одинаково. Составлено в соответствии с требованиями, изложенными в национальных нормативах безопасности автомобильного транспорта. Мы установили наличие дефекта На этой неделе я применил к очередному случаю обычную формулу: и на сей раз А умножить на Б умножить на С оказалось больше, чем стоимость отзыва и сделе надработком. На этой неделе речь идёт всего-навсего о пластиковом зажиме, который удерживает резиновую полоску на дворнике. Бросовая деталька. Дефект касается лишь 2% автомобилей. Затраты на доработку близки к нулю. На прошлой неделе я имел дело с более типичным случаем. На прошлой неделе речь шла о коже, обработанной веществом с установленными тератогенными свойствами, синтетическим неритолом или чем-то в этом роде, которое полностью запрещено, но тем не менее все еще применяется для выделки кош кое-где в третьем мире. Сильная штука. Способна вызвать уродство плода при одном только соприкосновении беременной женщины со следами реагента. Но на прошлой неделе поводов звонить в департамент транспорта не было. Никто не собирался отзывать изделия. Стоимость новой обивки, умноженная на стоимость работ, умноженная на организационные расходы, составила бы больше, чем доход нашей компании за первый квартал. Даже если кто-нибудь обнаружит наше упущение, мы сможем заплатить за молчание не одной убитой горем семье, прежде чем затраты хоть сколько-нибудь приблизятся к стоимости замены обивки в салонах 6.700 автомобилей. Но на этой неделе мы решили отозвать изделия. И на этой неделе ко мне вернулась бессонница. Бессонница вернулась. И мне кажется, что весь мир останавливается у края моей могилы, чтобы плюнуть мне в я. Мой начальник надел серый галстук, значит, сегодня должна быть вторник. Мой начальник принёс листок бумаги и спрашивает: "Не потерял ли я кое-что?" Этот листок кто-то забыл в копировальной машине, говорит он, и начинает читать. Первое правило бойцовского клуба никому не рассказывать о бойцовском клубе. Он бегает глазами по строчкам и хихикает. Второе правило бойцовского клуба никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе. Я слышу, как слова Тейлера срываются с губ моего начальника, моего господина начальника средних лет субъекта, отрастившего трудовую мозоль, который держит семейное фото на рабочем столе и мечтает поранчуть и на пенсию, чтобы проводить зимы в трейлерном парке где-нибудь в горизонской пустыне. Мой начальник, который крахмалит до скрипа рубашки и ходит к парикмахеру каждый вторник после обеда, смотрит на меня и говорит: "Надеюсь, что это не ты писал". Я налиты крови глаза льжу. Тайлер попросил меня напечатать правила клуба и сделать десять копий. Не восемь и не девять, уточнил Тайлер, а десять. И все же бессонница вернулась. Последний раз я спал три ночи назад. Это, наверное, оригинал. Я сделал десять копий и забыл оригинал. Копировальная машина сверкает мне в глаза вспышкой, словно папарацци. Бессонница делает все вокруг очень далеким. Копией. Снятый с копии, которая, в свою очередь, снята с копии. Ты не можешь ничего коснуться, и ничто не может коснуться тебя. Мой начальник читает. Третье правило бойцовского клуба. В поединке участвуют двое. Мы оба делаем вид, что ничего не происходит. Не более одного поединка за вечер. Я не спал уже три ночи. Возможно, я сплю сейчас. Мой начальник трясет листком бумаги у меня перед носом. «Что это все означает?» — спрашивает он. «Развлечения за счет компании? Мне платят за работу, а не за участие в военных играх. И мне никто не давал позволения пользоваться копировальными машинами в личных целях». «Что это все означает?» Он трясет листком бумаги у меня перед носом. «Что, по-моему, — спрашивает он, — нужно сделать с подчиненным, который тратит рабочее время на жизнь в придуманном мире? Что бы я сделал на его месте?» «Что бы сделал я?» Дыра в моей щеке, черно-голубые синяки под глазами и вздувшийся красный шрам от поцелуя Тайлера. Копия, снятая с копии, которая, в свою очередь, снята с копии. Досужие рассуждения. Почему Тайлер хочет именно десять копий правил бойцовского клуба? «Корова в Индии». Для начала говорю я... Я бы не стал дозвониться про этот листочек кому ни попадя. Такое ощущение, говорю я, что этот текст написал крайне опасный психопат-убийца. И что этот разноздонный шизофреник может сорваться в любой момент рабочего дня и начать носиться по конторе с полуавтоматическим перезаряжаемым сжатым газом карабином Armalite AR-180. Мой начальник молча смотрит на меня. Этот парень, говорю я, наверное, по ночам Надпиливают у себя дома крестом при помощи надфиля пулю к этому карабину. А затем одним прекрасным утром он является на работу и всаживает эту пулю в своего придернувого, бездерного, мелочного, занудного, трусоватого и болтливого начальника. И пуля, войдя в тело, раскрывается по этим надпилам, словно бутон цветка, и выкидывает комок его вонючих кишок через дыру в спине размером с кулак. Представьте себе. Как ваша брюшная чакра раскрывается в снятом рапидом извержении тонких кишок, похожих на связку сосисок. Мой начальник уже не машет листком с правилами у меня перед носом. "Глядите, говорю я. Простите, что-нибудь ищу. Нет, серьёзно, говорю я. Жутко интересно. Сразу видно, законченный псих написал". И я вплываюсь. Края маленькой, как anus, дырки у меня в щеке такого уже чёрно-голубого цвета, как дёсна у собаки. Кожа на синяках у меня под глазом стянута так, словно её покрыли лаком. Мой начальник молча смотрит на меня. "Давайте я подскажу", говорю я. "Четвёртое правило бойцовского клуба", говорю я. "Не более одного поединка за вечер". Мой начальник смотрит сначала на листок, затем на меня. А я говорю: "Пятое правило Бойцовского клуба. Бойцы сражаются без обуви и голыми по пояс". Мой начальник смотрит на листок, затем на меня. "Возможно, говорю я, этот хрен полуумный возьмёт карабин Игл АПШ, потому что у него магазин на 30 патронов при весе всего 9 фунтов. У Армалета магазин всего на 5 патронов". С 30 патронами в магазине какой-нибудь в конец охреневший блюдык может перестрелять всех вице-президентов сидящих за столом из красного дерева в конференц-зале. И ещё на каждого директора по пуле останется. Слова Тайлера срываются с моих губ. А ведь когда-то я был таким славным малом. Я смотрю начальнику прямо в глаза. Глаза у него бледные, бледно-голубые. Полуавтоматический карабин «Джиэндамп Р-68» также снабжается 30-зарядным магазином, но весит всего лишь 7 фунтов. Мой начальник молча смотрит на меня. «Страшно подумать», — говорю я. «Возможно, вы знали этого человека долгие годы. Возможно, и он знает все про вас. Где вы живете? Где работает ваша жена? И в какую школу ходят ваши дети?» Я устал от этого разговора, мне скучно. Зачем только Tailor понадобилось 10 копий правил Бойцовского клуба. Главное не сказать ему, что я всё знаю про кожаную обивку салона, и про тормозные прокладки, которые выглядят совершенно нормально, но отказывают после 2000 миль пробега. Кроме того, я знаю всё о термостате системы кондиционирования воздуха, который раскаляется до такой степени, что поджигает карты в бардачке, и о том, сколько людей погибло из-за Проброса в топливном инжекторе. Я ведь видел людей с ногами, отрезанными ниже колена. Из-за того, что турбины наддува взрывались, и лопасти их пробивали противопожарную переборку и влетали в пассажирский салон. Я выезжал на место аварии и увидел сгоревшие до тла машины и подписывал протокол осмотра, в котором в графе «Причина аварии» было написано «Неизвестно». «Нет», — говорю я, — «это не мой листок». Я беру листок двумя пальцами и вырываю у него из руки. Край бумаги, должно быть, порезал начальнику большой палец, поскольку он кладет палец в рот и начинает сосать, выпучив глаза. Я сминаю бумагу в комок и бросаю ее в мусорное ведро рядом с моим столом. «Может быть, — говорю я, — не стоит беспокоить меня из-за всякого мусора, который вы повсюду подбираете». В воскресенье вечером я отправляюсь в группу «Останемся мужчинами». Но подвал епископальной церкви Святой Троицы почти пуст. Только Большой Боб и я. Каждая мышца моего тела соднит, но сердце бьется. И мысли вихрем кружатся у меня в голове. Это все бессонница. Всю ночь думаешь, не переставая. Всю ночь думаешь, сплю я или нет. Спал я или нет. Ко всем моим огорчениям добавляется то, что Боб как-то окреп за последнее время. И бицепсы на его руках налились. Большой Боб улыбается, и он очень рад меня видеть. Он думал, что я умер. Ага, говорю я, а я думал, что ты. А у меня, говорит Большой Боб, хорошие новости. А куда все подевались? Это и есть хорошие новости, говорит Большой Боб. Группа расформирована. Я пришел сюда на всякий случай, чтобы сообщить это тем, кто еще не знает. Я падаю, закрыв глаза на одну из кушеток из магазина для бедных. Хорошие новости, уточняет Боб. Это то, что вместо неё создана другая группа. Первое правило, которое никому не говорить о ней. Боже мой. Большой Боб продолжает. А второе правило никогда не говорить о ней. Чёрт, и открываю глаза. Мать твою так. Эта группа называется Бойцовским клубом, говорит Большой Боб. И она собирается по пятницам вечером в заброшенном гараже на другом конце города. А вечером по четвергам в другом гараже по соседству собирается ещё одна группа. Эти места мне неизвестны. Первое правило бойцовского клуба, говорит большой Боб. никому не рассказывать о бойцовском клубе. По вторникам, четвергам и пятницам Тайлер работает киномехаником. Я видел его платёжную ведомость за прошлую неделю. А второе правило бойцовского клуба, говорит большой Боб. никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе. А в субботу вечером Тейлер ходит в бойцовский клуб со мной. В поединке участвуют только двое. По воскресеньям утром мы отклевываемся дома после поединка. Не более одного поединка за вечер, говорит большой Боб. В воскресенье и в понедельник вечером Тейлер работает официантом. Бойцы сражаются без обуви и голыми по пояс. Вечером во вторник Тейлер дома варит мыло, пакует его и отправляет заказчикам. Мыловаренный завод на Бумажной улице. Поединок продолжается столько, сколько потребуется, говорит Большой Боб. Эти правила придумал тот парень, который придумал бойцовские клубы. Ты его знаешь? спрашивает Большой Боб. Я сам его никогда не видел, говорит Большой Боб. Но вроде бы его зовут Тайлер Дерден. Маловарный завод на бумажной улице. Знаю ли я его? Да как сказать, говорю я. Возможно.